10 правил в питании пожилых людей У пожилых людей заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются довольно часто, что связано в основном с изменением двигательной функции органов пищеварения, уменьшением секреции активности пищеварительных ферментов, снижением тонуса мышц пищеварительной системы. Для благополучия пищеварительной системы важно наличие и хорошее состояние зубов а многие ли наши пожилые соотечественники да и молодые тоже могут похвастаться идеальными зубами чем лучше пережевана пища чем обильнее она смочена слюной тем легче она проглатывается и проходит по пищеводу тем лучше переваривается желудком а мы уже говорили о сниженной активности пищеварительных ферментов у пожилых людей и замедленные моторики желудочно-кишечного тракта. Отсюда вытекает правило номер один. Тщательно пережевывайте пищу, а при отсутствии зубов употребляйте протертые мягкие блюда, приготовленные следующими способами – отваривание, тушение, приготовление в пароварке. На месте перехода пищевода в желудок расположен пищеводно-желудочный сфинктер – который раскрывается только во время глотания, пропуская очередную порцию пищи. В старческом возрасте его тонус снижается, и довольно часто вход в желудок остается открытым, что приводит к затеканию желудочного содержимого в пищевод. Пища подкатывает горлу, особенно в положении лежа, нередко срыгивается кислым или горьким, с примесью желчи желудочным содержимым. Такие срыгивания во время сна представляют серьезную угрозу для жизни. Содержимое желудка, затекая в дыхательные пути, вызывает спазм гортани, удушье, приступообразный кашель. Чтобы избежать этого грозного осложнения, соблюдайте правило номер два. Последний прием пищи должен состояться не менее, чем за три часа до отхода ко сну. Желудок старого человека весьма чувствителен к воздействиям любых неблагоприятных факторов и реагирует не только на погрешности в диете, прием многочисленных лекарственных препаратов, но и на климатические условия, например, перегревание, избыточное солнечное излучение. Пожилые люди, вынужденные жить на пенсию, зачастую приобретают продукты питания на рынках, где не особенно тщательно контролируются сроки годности. Поэтому расстройство желудочно-кишечного тракта не заставит себя долго ждать. Необходимо соблюдать правило номер три. Употребляйте только свежие и доброкачественные продукты. Молодежь еще может позволить себе питаться по принципу «в крестьянском брюхе долото гниет», а пожилой желудок уже истратил свой запас прочности. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстные кишки – удел молодых. В старческом возрасте она встречается не так часто, в основном как продолжение заболевания, начавшегося ранее. Позднее развитие болезни после 60 лет характеризуется образованием крупных и глубоких язв, которые длительно не рубцуются и склонны к осложнениям: кровотечения, прободения, злокачественне. Особый вид язвенной болезни старческая язва. Развивается вследствие сосудистых нарушений в слизистой желудке. Старческие язвы обычно неглубокие, хотя и обширные, не вызывают сильных болей, но склонны к кровотечению. Под влиянием терапии хорошо рубцуются, не образуя грубых рубцов, не перерождаются в раковую опухоль. У пожилых чаще поражается желудок, нежели двенадцатиперстная кишка. Правило номер четыре строгое соблюдение назначенной врачом диеты и никакого самолечения. Современные лекарственные средства для лечения язвенной болезни, относящиеся к разным группам – антоциды, гастропротекторы, антисекреторные препараты, ингибиторы протонного насоса – имеют разные механизмы действия, разобраться в которых может только специалист. Уже упоминавшаяся нами особенность пищеварительной системы пожилых, уменьшение секреции и снижение активности пищеварительных ферментов диктует необходимость выполнения правила номер 5. Принимать пищу следует часто каждые 3-4 часа, но малыми порциями, чтобы не перенапрягать секреторный аппарат желудочно-кишечного тракта. В тонком кишечнике осуществляются основные процессы переваривания пищи и всасывания пищевых веществ в кровь. Снижение активности пищеварительных ферментов приводит к недостаточности пищеварения и нарушению всасывания. Несмотря на разные причины этих патологических процессов, клинические проявления однотипны. Ощущение тяжести, вздутие и урчание в животе, отрыжка после еды, неприятный вкус во рту, тошнота, поносы, которые приводят к потере белка, витаминов и микроэлементов. Нарушаются все обменные процессы. Больные худеют, развивается анемия, страдает психика. Поможет избежать этих негативных проявлений правило номер 6. Строгое соблюдение полноценной диеты, при обострении обязательно протертые блюда, Необходим постоянный прием ферментных препаратов – креон, панкреатин, фистал, мизим, восполняющие дефицит собственных ферментов. Толстый кишечник отвечает за формирование каловых масс, их накопление, продвижение и удаление. Эти процессы осуществляются за счет сокращения мышечного слоя толстой кишки, которые носят медленный волнообразный характер. Но 3-4 раза в сутки возникает сильная перистальтика, которая продвигает содержимое кишечника к выходу в прямую кишку. Удаление каловых масс происходит через анальное отверстие во время акта дефикации. Этот важный процесс осуществляется при помощи сокращения диафрагмы и брюшных мышц под контролем головного мозга. Но, увы, тонус мышц кишечника у старого человека снижен, Перистальтика замедлена, брюшная стенка дряблая, а все эти причины вместе обусловливают привычные запоры у пожилых людей. При задержке кала в толстом кишечнике из него в кровь всасываются токсические продукты, которые медленно, но верно отравляют организм. Появляются слабость, недомогание, раздражительность, головная боль, донимает бессонниц. Нездоровый цвет лица, ощущение вздутия и распирания живота комфорта не прибавляют. Каловые массы теряют воду, становятся плотными, твердыми, и простой физиологический акт дефикация приносит невыразимые страдания больному. Поэтому очень важно соблюдать правило номер семь. Не допускать длительного отсутствия стула. Вести планомерную борьбу с запорами. О способах устранения запоров будет рассказано ниже. Пожилые люди часто жалуются на неопределенные боли в животе, сопровождающиеся неустойчивым стулом, то понос, то запор. Скорее всего, речь идет о синдроме раздраженного кишечника, СРК, о котором поговорим чуть ниже. Специальные диеты болезни требуют, Но чтобы еще больше не раздражать больной орган, исключите из меню маринованные копченые продукты, различные соления и острые приправы и всегда выполняйте правило номер 8. Утро начинайте с каши. Каша – праздник для желудка. Для любого спортсмена перед ответственным соревнованием обязательно разминка, а для желудка разминкой перед трудовым днем служит каша а за день желудок перерабатывает до трех килограммов пищи, так что нагрузку у него не меньше, чем у спортсмена. Старайтесь угождать своему раздражительному другу, питаясь регулярно и осознанно, не отвлекаясь во время еды на посторонние дела и разговоры. Употребляйте здоровую пищу – овощи и фрукты, мясо, рыбу и птицу. Не злоупотребляйте животными жирами, отдайте преимущество растительным. Правило номер 9. Обязательно включайте в рацион кисломолочные продукты, содержащие полезные бифиды и лактобактерии. Эти продукты особенно полезны при дисбактериозе, который почти всегда сопутствует раздраженному кишечнику. При запорах непременно употребляйте растительную клетчатку или пищевые волокна, отруби которые создают объем в кишечнике, заставляя его интенсивно работать. А это главное условие в лечении СРК. Не пичкайте кишечник слабительными, не увлекайтесь клизмами. Пытаясь облегчить жизнь кишечнику, вы отучите его работать самостоятельно и сделаете ленивым и неблагодарным. Хронические запоры могут привести к появлению трещины заднего прохода, продольного разрыва слизистой анального канала. Чаще всего трещина возникает в результате травмы слизистой оболочки твердыми объемными каловыми массами. Основными признаками болезни являются боль и кровотечение во время дефекации. Снижение мышечного тонуса кишечной стенки, тазового дна и сфинктеров, повышение внутрибрюшного давления во время натуживания при запорах могут спровоцировать выпадение слизистой прямой кишки через заднее проходное отверстие. Правило номер 10. При упорных запорах используйте смягчающие свечи, обволакивающие слизистую и облегчающие прохождение кала через прямую кишку.